Альбина Матрикс. Матрица Судьбы. Седьмой Аркан. Серия 22 Аркана Матрицы. Инструкция к пониманию себя. Седьмой Аркан Колесница. Седьмая ступень к самопознанию. Это глубокое практическое руководство по пониманию и раскрытию одной из самых мощных энергий Матрицы Судьбы. Оно для тех, кто не боится скорости, ответственности и лидерства и готов превратить движение в силу, а волю — в осознанный выбор. Эта книга — седьмая ступень из 22 к познанию себя через призму арканов и систему матрицы судьбы. В ней приведены не только расшифровки аркана на позициях в матрице, но и реальные жизненные примеры для наилучшего понимания и развития навыка чувствования, а не просто запоминания значений. В конце книги вас ждут практики по выводу минусов Аркана в плюс. видение В мире, где каждый из нас стремится понять свою судьбу и найти своё место, система самопознания становится ключом к разгадке тайн, скрытых в глубинах нашей жизни. Эта книга посвящена изучению седьмого Аркана из 22 в контексте одной из систем по познанию себя «Матрица судьбы», Это уникальный метод, основанный на талии Ладине, который позволяет нам увидеть, как различные аспекты нашей жизни переплетаются и влияют друг на друга через призму чисел, зашифрованных в нашей дате рождения. Арканы как символы и знаки представляют собой универсальный язык, который говорит с нами на уровне подсознания. Они помогают нам осознать свои внутренние конфликты, желания и страхи, а также открывают двери к новым возможностям и путям. Арканы могут служить инструментом для самопознания и личностного роста, а также могут помочь нам в принятии решений и преодолении жизненных трудностей. Матрица судьбы — это не просто набор чисел и символов Это целая система, в которой каждый элемент имеет свое значение и место. Понимание матрицы позволяет нам увидеть, как наши действия и мысли формируют нашу реальность. Через эту систему мы можем узнать, как Арканы взаимодействуют с различными аспектами Матрицы, создавая уникальные комбинации, которые отражают нашу индивидуальность и жизненный путь. Метод Матрицы Судьбы опирается на древние знания и современные подходы, сочетая традиционные методы с новыми открытиями в области психологии и духовности. С его помощью можно исследовать, как Арканы могут помочь нам не только в личной практике, но и в работе с другими людьми, открывая новые горизонты для понимания и взаимодействия. Меня зовут Альбина Матрикс. Я дипломированный психолог-нумеролог, практикующий эксперт метода самопознания «Матрица судьбы». Идея создания серии книг по 22 арканам родилась после многочисленных вопросов аудитории учениц-знакомых Как можно научиться понимать значение аркана, а не зубрить, заучивать? Как ты так легко ориентируешься и, самое главное, применяешь значение арканов на бытовом уровне? Секреты не только в моей постоянной практике, но и в личном подходе по изучению арканов. Я считаю, что их, в принципе, невозможно выучить один раз и на всю жизнь, так как всегда раскрываются какие-то новые грани в рамках новых событий, ситуаций и окружения. Но если человек владеет базовой знаниями и искренне стремится расти в профессиональном плане, то его развитие должно быть постоянным и не только через получение новых знаний, но и через развитие насмотренности и ассоциативного восприятия. Пропуская свою жизнь и цепочку событий, ощущений, мыслей, действий в течение дня через призму значения арканов, можно очень быстро и, самое главное, легко освоить их на уровне чувствования, а не знания расшифровок. В серии книг по 22 арканам я буду приводить не только расшифровки значения арканов по возможным позициям в матрице, но и как они могут проявляться в жизни. Эти книги могут стать вашими настольными шпаргалками. Берите эти знания, за основу, развивайте насмотренность и ассоциативность, дополняйте своими наблюдениями и получите глубокий, готовый рабочий инструмент по самопознанию. Я приглашаю вас в увлекательное путешествие по миру Арканов и Матрицы Судьбы. Откройте для себя новые горизонты самопознания и научитесь использовать Арканы как мощный инструмент для создания своей реальности. Пусть эта книга станет вашим проводником в мир, где каждый Аркан — это не просто символ, а ключ к пониманию себя и своей судьбы. Сказка о седьмом Аркане. В городе бесконечных дорог, где небо было цвета песка, а ветер шептал забытые имена победителей, жил юноша по имени Орда. С детства он слышал одну фразу. «Только тот достоин трона, кто ни разу не свернет с пути». Его отец, великий полководец, подарил ему железную колесницу, неуязвимую, быструю, с клинками вместо колеса. Орда мчался по мосту решений, где каждый камень кричал. «Спеши! Остановка — это поражение!» Но вдруг он увидел пожилую женщину с разбитым кувшином. Она стояла прямо на его пути. «Уйди!» — закричал Орда. «Я не могу остановиться!» «Ты уже остановился!» — усмехнулась она. «Просто еще не понял этого!» Колесница замерла посреди моста. Впервые за всю жизнь. Вдруг из тумана вышли два коня. Первый — белый, его глаза были полны мудрости. Второй — чёрный, его грива горела, как угли. «Выбери одного!» — прошелестел ветер. «Как!» — взмолился Орда. «Колесница рухнет без двоих!» «Ты думал, что управляешь ими?» — засмеялся чёрный конь. «Это они всегда управляли тобой». Когда Орда попытался снова двинуться в путь, Он увидел свое отражение в доспехах. «Кто ты?» — спросил он. «Тот, кем ты станешь, если не сойдешь с этой дороги?» — ответило отражение. «Победитель без лица. Владелец пустого трона». Ордар замкнул доспехи и ступил на землю. Колесница рассыпалась в прах, но из него выросли цветы. «Ты проиграл!» — закричали ему вслед голоса из города. «Нет», — сказал он. Я просто выбрал другую победу. Теперь он идёт пешком, а его новые дороги рисуют и на карте узоры, которых раньше никто не видел. Настоящая сила не в том, чтобы мчаться без остановки, а в том, чтобы услышать, куда зовёт себя твоё тихое «я» под рёвом колёс.